Глава шестнадцатая. Апрель-май 1938 года. В Москву я вернулся через неделю, привезя с собой толстую стопку бумаг. В ней были собраны основные тактики, которые применял Блюхер на суше и Кузнецов на море, указания на те положения Устава, которые уже слабоприменимые или вовсе устарели. Также были в папке собраны мнения командиров о применении современного оружия на поле боя. В частности, это касалось колокольчиков и танков. Адмирал Кузнецов еще просил линам авианосцев наклепать, уж очень высоко он оценил их применение японцами. После возвращения домой меня больше не отправляли в командировки, позволив сосредоточиться на работе информбюро. Продвижение финнов вглубь нашей страны было остановлено, но возвращать потерянные территории мы начали лишь через месяц, когда в бой пошли первые, укомплектованные мобилизованными новичками части. Уже побывавших в бою рядовых повысили до сержантов и таким образом усилили пополнение. Мое предложение использовать огненный вал Корнилова, хоть и было принято, но реализовать его удалось лишь один раз. Сказывался недостаток боеприпасов и самих минометов. Да и эффективно их применять умели еще не все. Хоть принцип их работы простой, как валинок, но любое оружие требует сноровки в применении. Грамотно использовать минометы тоже нужно уметь, а вот таких людей в армии, не сказать, чтобы было много. Что уж говорить о выполнении такой филигранной работы, как заброс мин на врага прямо перед рядами собственных войск. Точность нужна немалая, иначе своих же накроешь попаданием. На других фронтах из-за весенней распутицы наступила вынужденная пауза. Стороны проводили перегруппировку сил. Наши части получали пополнение из мобилизованных, проводили ротацию. Принявшие первые удары и накал боёв бойцы съездили в отпуска, повидали родных, а также своими рассказами подтвердили ту информацию, которую распространяло моё бюро. Особенно сделал я упор на зверствах японцев на Сахалине и провёл параллели между ними и национализмом Германии. Да, пока что немцы не устраивали массовых лагерей, но это было и понятно: они ещё не зашли на нашу территорию. Не получили кучу ненужного им населения. Вот и не было нужды у них в организации сети этих жутких построек. Бои за Брест-Лу продолжались. В середине апреля, когда земля немного подсохла, маршал Тухачевский все же добился выделения ему под командование трех танковых батальонов и в связке с генералом Корниловым совершил обход города, отсекая его от снабжения и беря в котел. Очень они грамотно использовали бронепоезда и спецкран, по ускоренной постройке для него путей почти в чистом поле. Танки Тухачевского приковали к себе все внимание немцев, как их все чаще стали называть бойцы на Западном фронте, а в это время Корнилов с помощью двух стрелковых дивизий короткими бросками вслед за танками захватил все окрестности города и проложил пути для бронепоезда. Стоило немцам попробовать прорвать оборону нашей пехоты, как тут же туда подъезжал бронепоезд, создавая локальные перевес в артиллерийском огне. Такая маневренная оборона стала для врага неприятным сюрпризом. Попытки разбомбить пути давали лишь временный результат. Восстанавливали наши бойцы их буквально за пару часов силами одной роты, которая перемещалась в вагоне того же бронепоезда на подобный случай. В целом на Западном фронте у нас с немцами установился небольшой паритет в силах с нашим перевесом в инициативе. Враг укрепился в городе, заняв значительную часть наших войск, но и сам не мог пойти в наступление. Будённому приходилось чуть ли не выгрызать каждую улицу, заваливая врага бомбами и снарядами, чтобы не терять попусту людей. Бросок Тухачевского обещал переломить ситуацию в нашу сторону, но лишь через месяц, когда у противника закончатся боеприпасы и отбиваться ему станет нечем. Но лишь в том случае, если Вермахт не сможет прорвать наш котел. На восточном фронте было более позитивно. Сахалин маршал Блюхер отбил, причем не только нашу северную часть, но и южную у японцев забрал. Сейчас же готовилась операция по высадке на Хоккайдо, что вызвало в Токио панику. До этого Квантунская армия шла победным шагом по территории Китая, попутно и нашим частям давая отпор. Но сейчас все резко поменялось, и балые победы сменились у японских генералов поражениями. Особенно чувствительным для них стал разгром их флотилии в проливе Невельского. Конечно, в том бою участвовал далеко не весь флот Японии. К тому же стоит понимать, что адмирал Кузнецов тогда применил тактику разделяя и властвуй. Никто из японских адмиралов не ожидал, что наш флот в полном составе пойдет в лобовую атаку. Второй неожиданностью для японцев стало то, что наши корабли не просто пошли в лоб. Но и оставляя за собой цепочку мин, поделив таким образом театр будущего сражения на две части — северную возле берегов Сахалина и южную, где находились основные силы японцев. После этого Николай Семенович начал охоту на те силы, что оказались на северной стороне. Японцы сначала охренели от такой беспрецедентной наглости, а после обрадовались. можно силами южной стороны ударить в спину русским и на всех парах ринулись в атаку. Как итог, три подорвавшихся на минах корабля и резкое охлаждение пыла у японских моряков. После чего они принялись за аккуратное разминирование заградительной линии, попутно стискивая зубы от безсилия, как-то помочь северной части своей флотилии. Сейчас в Токио перяс мысливали тот бой. А заодно подтянули остальные силы своего флота из южных морей. Больше недооценивать русских там не собирались. Китайские товарищи под руководством Мао тоже сложа руки не сидели, но у них были большие неприятности на юге страны. Подконтрольные Чан Кайши войска с поддержкой американцев смогли закрепиться на южном берегу и сковали значительные силы Мао Цзедуна. Учитывая крайне низкую выучку китайских товарищей, в ближайшее время больших побед оттуда ждать не стоило. Хоть в целом, несмотря на вторжение Финляндии, положение СССР в войне выглядело уверенным, но я знал, что скоро могут начаться проблемы. Накопленные запасы техники тратились с безумной скоростью, а промышленность еще не перешла полностью на военные рельсы, не справляясь с возобновлением утраченных в боях танков, самолетов и самое главное грузовиков, ставших становым хребтом нашей армии. Склады боеприпасов тоже стремительно пустели. На очередном совещании ставки был оглашен вердикт. текущих запасов при том же темпе их расходования хватит на полтора месяца. Дальше все. Сколько произведем, на то и постреляем. А пока что промышленность дает лишь четверть необходимых для войны ресурсов. Великобритания развернула полномасштабное вторжение на африканском континенте, на французские земли. Зачитывал доклад Максим Максимович. Правительство Леона Блюма отправляет туда части иностранного легиона для защиты, выводя их с территории Испании. А что в самой Франции? Уточнил маршал Белов. Неужели мы оттянули столько сил рейха, что они уже могут себе позволить такой маневр? Так и есть, кивнул Литвинов. С начала кампании третий рейх перебросил из Франции на борьбу с нашими силами порядка пятидесяти процентов своего личного состава. В бой они еще не введены, но начало летней военной кампании обещает быть сложным. Это позволило французам закончить формирование их территориальных полков и даже вытеснить силы вермахта к северной границе. Теперь Германия контролирует лишь около ста километров земель французов по всей линии бывшей границы. Но внутри самого рейха растет недовольство тем, что выдавить наши войска не получается. Из-за чего и было принято решение о перегруппировке. То есть стоит ожидать накала боев за Бреславу, и нас могут даже выдавить обратно к польской границе. Задумчиво заметил маршал. Институт прогнозирования и анализа дает вероятность 70 процентов развития такого события. Считал с бумажки Литвинов. Также есть высокая вероятность, что рейх решится наступать по территории Польши, чтобы перерезать канал поставок уже нашим армейским частям. Более подробно может рассказать сама глава института Анна Беллапольская. Девушки на совещании не было, но в последнее время я заметил, что все чаще стали прибегать к услугам моего бывшего института для анализа хода войны. Да и сама Анна пару раз подходила ко мне перед совещанием мествки с вопросами, на чем при анализе стоит сосредоточиться, что волнует ставку в первую очередь. Проанализировать все аспекты в короткие сроки институт фактически не способен, вот и нужно расставить приоритеты. Мы послушаем товарища Беллапольскую позже, кивнул Иосиф Виссарионович. Продолжайте. Что с нашими союзниками в Испании? Пока ни Тарибью, ни Франку не имеют однозначного преимущества. С уходом французского иностранного легиона у войск Франку оно возникнет. Но сейчас, благодаря договору с Турцией, мы можем в любой момент по кратчайшему пути отправить помощь союзникам, ответил Максим Максимович. Только вот итальянцы будут против, хмыкнул негромко Жуков. И тут же дал более развернутый ответ, когда на него посмотрел товарищ Сталин. Воды возле испанских берегов контролируют не только французы. Мимо итальянского сапога мы никак не пройдем, а их войска тоже участвуют в испанском конфликте. Для проводки конвоя нам понадобится большая часть Черноморского флота, а это риск. Румыны пока не включились в войну, но с большим интересом смотрят на наши южные побережья. И у них полным ходом идет насыщение армией новой техникой и оружием. Сталин перевел взгляд с Жукова на Литвинова. Да, нехотя кивнул нарком. Есть опасность заключения союза между Румынией и Третьим рейхом из-за сильной экономической зависимости королевства. Да и внутренних проблем там много, и перевести внимание с них на внешнего врага один из способов удержать власть. А король Карл II уже показал, что не приемлет никого во главе государства, кроме себя. Но по работе с населением иных стран это конформбюра, перевел он тут же на меня стрелки. Я почувствовал себя не на совещании, а словно в игре кинь мяч другому. Максим Максимович всеми силами старался выстроить свой доклад так, что он только собирает и подает информацию. Но за ее обработку и реализацию на практике отвечать должны другие. Не знаю, с чем это связано, но уж очень нехарактерно такое поведение для наркома. Неужели в чем-то провинился и хочет показать, что в любом провале не он виновен, а другие, не справившиеся со своей задачей? Или тут у меня мелькнула догадка. Литвинов уже проморгал какой-то тайный союз между Румынией и Рейхом. Узнал об этом Ас сейчас старается либо замылить вопрос, либо сделать круглые глаза и кивнуть на других, а сам он занимался договором с Турцией, испанские события вон под контролем держит, еще что-нибудь накидает. Да то же взаимодействие с Белопольской не зря упомянул. Если что не так, аналитики виноваты, не предупредили. Но перевести стрелки на другого докладчика ему все же удалось. Вон все на меня смотрят, ожидая ответа. Работа в Румынии крайне осложнена запретом короля Карла любой оппозиции и нового мнения отличного от его собственного. Комментарий на члена, в которого опирается при работе в других странах информбюро в Румынии на подпольном положении. Распространение агитационной или даже просто новостной информации, не подчиненной королевским СМИ. при поимке карается тюремным заключением. Если не будет достигнута договоренность по дипломатической линии, всех наших сторонников ждет преследование, а идеалы коммунизма и даже социализма всячески очерняются и дискредитируются на правительственном уровне. В информационном плане население Румынии готовят к войне с СССР, и помешать мы этому в текущих условиях не можем. Есть ли варианты переломить ситуацию? – спросил товарищ Сталин, продолжая смотреть на меня. Как известно, война – это продолжение экономики иными средствами. Если убедить короля Карла в том, что с СССР выгоднее дружить и торговать, а не воевать, тогда варианты появятся. Но убедить в этом его станет возможно лишь в том случае, если он будет уверен, что такое сотрудничество не приведет к его свержению. Монархия же прямо противоречит идеологии коммунизма. Это понимает и сам Карл II. Поэтому я лишь развел руками, не закончив фразу. В таком формате и прошло все совещание. Обычно один из членов ставки делал доклад по своей работе. Его обсуждали, каждый мог дополнить или задать вопрос. Иосиф Виссарионович вел процесс, иногда задавая уточняющие вопросы, иногда прося прокомментировать то или иное положение доклада кого-нибудь из участников совещания. После этого Сталин подводил краткий итог в виде выдачи новых заданий или же назначая отдельные встречи с членами ставки. Лично для меня эти заседания были полезны тем, что можно было увидеть, как идет война в целом. Вот как сейчас доклад Литвинова позволил заметить, что намечаются проблемы в Черном море и в целом в Южной Европе. Придется сконцентрировать работу на этом направлении. Хорошо хоть в той же Польше пока затишье. Выборы они провели в рекордно короткий срок, всего через полтора месяца после гибели Мастыцкого. Новым президентом у них стал Маровецкий, что было ожидаемо. Но получилось, что кресло премьер-министра он освободил, и теперь со ему нужно было выбрать нового, которого предложит президент. Ага, выборная вроде должность, а по факту назначаемая. Но Маровецкий пока никого предлагать не спешил. Тут и договор с нашей страной имел значение, и новые выборы в парламент. которое решено было провести в связи с признанием коммунистической партии Польши. Так что ситуация на политическом Олимпе этой страны в некотором роде подвисла, что позволяло Маровецкому не слишком активно и нам помогать, выполняя пункты договора относительно формально и от Союза рейх Великобритании отмахиваться, напоминая им про провал их посла. Но все мои планы полетели к черту. Когда поступила просьба посетить Лаврентия Павловича, Берия был мрачен. Казалось, негласный договор с британской разведкой не трогать советских людей и не пытаться устранять физически действует. Но, видимо, на фоне войны и смена руководства в МИ-6 им решили подтереться. Только что через агентов пришла новость. Похищена и убита Анна Белопольская. Что более важно, эта информация была распространена самими британцами среди своей резидентуры с наказом показать, что бывает с людьми, предавшими мисс Шесть. Это был удар сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, англичане показывали своим людям, что способны завербовать даже столь высокопоставленную личность. Как глава аналитического института, делающего доклады в само политбюро. С другой показали, что выявили факт ее предательства. Третий слой напугает текущих своих завербованных агентов, чтобы те понимали, если уж фигуру такого масштаба не постеснялись устранить, то с ними-то и подавно церемониться никто не будет. И все это на фоне участившихся случаев попыток подкупа рабочих, относящихся к военной сфере. Да уж выступление нового бомбардировщика с особо дальнобойными ракетами британцы оценили по достоинству. Вон как рыскать стали. Однако теперь требовалось срочно найти кого-то на замену Белопольской. Уж очень сильно влияли доклады института на политические решения, и к их точности и удобству привыкли все в Кремле. На короткий срок ее сможет заменить Огнев, это уже согласовано с товарищем Сталиным, но у генерального секретаря на парня иные планы. Потому и требовалось понять, кому отдать столь важный пост, а еще придумать, чем ответить британцам, чтобы те понимали. Такая наглость не останется проигнорированной.